Глава семнадцатая Когда Тристан вернулся домой, сердце сжалось при виде Гэри и Сары, сидящих вместе на маленьком диване в гостиной. Они смотрели викторину «Умники» «Экхэтс» — британское викторинное шоу от би Впервые оно было показано в 2003 году под представительством Дермата Мурнагана. «Эй, Трис, на кухне осталось пара кусочков пиццы», — бросила Сар, не отрываясь от телевизора. Он обошел коробки с выпивкой и направился на кухню. На столешнице лежала коробка из-под фирменной пиццы из супермаркета, а на сковороде для гриля остались пара худосочных ломтиков. Нет ничего более удручающего, чем замороженная пицца из магазина. И зачем на коробке написали «Итальянский вкус»? Откуда еще пицца взяться? Он положил ломтики в микроволновку. Ему было слышно, как Гэри и Сара о чем-то тихо переговариваются. А хотелось насладиться дома тишиной и покоем, чтобы подумать. Через шесть недель Сара и Гэри поженятся, переедут в собственный дом, и Гэри больше не будет постоянно рядом. Когда микроволновка просигналила, он положил пиццу на тарелку, достал из холодильника банку колы и прошел в гостиную. Маленький обеденный стол в углу был завален свадебными бумажками. Шоу по телевизору закончилось. «Не испачкаем мой свадебный план соусом для пиццы», — велела Сара. Тристан поставил тарелку на стул и собрал бумаги в стопку, затем уселся и принялся за еду. «Сегодня у нас была полиция». Они приходили в банк. произнесла Сара. Теперь они пристально смотрели на него с дивана. «Вот дерьмо!» — подумал Тристан. Ему стоило предусмотреть, что полиция может с ней связаться. Они хотели удостовериться, что в воскресенье вечером мы все ходили ужинать. Так оно и было. «Потому никаких проблем», — вставил Гарри. «Почему-то нам не сказал, что Магдалена пропала?» — спросила Сара. «Я сам узнал об этом всего несколько часов назад». когда полицейские пришли ко мне на работу», — возразил Тристан. Гэри переключил канал на вечерние новости ITV. Они сказали, что она собиралась в воскресенье покататься на своем мотороллере и так и не вернулась домой. «Вот как раз в новостях», — сказал Гэри. Он прибавил громкость, и все стали смотреть репортаж. «Глядите, ее родители прилетели из Италии», — заметила Сара. «Ну разве итальянцы нехорошо одеваются?» Им должно быть за шестьдесят. Они прекрасно выглядят. На фотографии женщины и мужчина, оба невысокие, темноволосые присутствовали на пресс-конференции, организованной полицией Девона и Корнуола. Они с потерянным видом сидели за длинным столом с двумя полицейскими в форме. Появилась фотография Магдалены виноградники. На ней было длинное красное платье, и она улыбалась. Длинные черные волосы рассыпались по загорелым плечам. «Какая красотка! Жаль, что ты не встречался с ней до того, как она пропала», — заметил Гэри. «Это очень бестактно», — возмутилась Сара. «Просто замечание, которое здесь неуместно». Трестан жевал пиццу, по вкусу напоминавшую картон. Аппетит пропал, и его потряхивало. Все это было слишком реально. Они наблюдали за пресс-конференцией, на которой полиция расписывала события вечера, и дня до исчезновения Магдалены. Затем показали нечеткое изображение с камер видеонаблюдения, сделанное ранним утром в понедельник на Дженнер-стрит, которая проходила в конце улицы Магдалины. Показали серию интервальных снимков в промежутке между часом и четырьмя тридцатью утра, от которых у Дристана скрутило внутренности. На них был молодой человек. Он маячил взад и вперед по пустой улице, «Дважды между часом и часом пятнадцатью ночи, а затем в четыре тридцать утра». «На тебя похож, Трис», — пошутил Гэри. Тристан проглотил кусок сухой пиццы. Он почувствовал, как краска отхлынула от его лица. «Трис, это ты на Дженнер-стрит?» — спросила Сара. «Нет», — ответил он, закашлявшись. «Где пульт?» Сара выхватила его у Гэри и поставила прямой эфир на паузу. Она перемотала репортаж до той части, где показывали снимки с камер видеонаблюдения. «Сара!» Тристан начал паниковать. Он почувствовал, как пицца в желудке превратилась в камень. Теперь Сара стояла посреди комнаты и смотрела на экран телевизора. «Тристан, это твой спортивный костюм, черный с красными, зелеными и синими полосами, и твоя бело-красно-синяя старая кепка Adidas, которую ты купил в Америке. «Именно так ты и был одет, когда в воскресенье вечером мы ходили в пиццерию». Сара снова прокрутила видео. «У него даже язык тела похож на твой». «В смысле?» — не понял Гэри, вставая и становясь рядом с ней. «Он двигается так же, как Тристан. Походка!» На экране вспыхнул номер телефона с просьбой предоставить какую-либо информацию. «Какого черта, Трис?» — воскликнула она, поворачиваясь к нему. У Тристана задрожали ноги, и он не мог ничего с этим поделать. Он даже не знал, что на Дженнер-стрит есть камера видеонаблюдения. Сара и Гэри уставились на него, но он не знал, что сказать. «Скажи что-нибудь. Какого черта ты делаешь на видео полицейских?» «Видео них, возразил Тристан, слыша, как дрожит его голос. «Это камера с Дженнер-стрит. Это же в чертовых новостях!» «Если я тебя узнала, то наверняка и кто-нибудь другой тоже!» «Я просто пошел прогуляться», — ответил он. «Не мог уснуть». «Тристан, полиция пришла в банк. Я сказала им, что в воскресенье вечером мы вместе поужинали, а потом ты до утра понедельника находился дома. Я дала письменное заявление!» «Я тебя об этом не просил», — возразил он. Тристан подумал о том, как полиция обошла с Геройнтом, арестовала, предъявив неубедительные улики. Он был в ужасе. Я могла лже лжесвидетельствовать на работе. Сара, дорогая, ты не давала клятву, вмешался Гэри, пытаясь взять ее за руку. Я помощник управляющего, я могу защитить? Какой нормальный человек в октябре встанет посреди ночи и пойдет гулять? Сара и Гэри Оба уставились на него, и казалось, что стены тесной, крошечной гостиной начали смыкаться вокруг него. «Знаешь что, Сара, ты единственный нормальный человек в мире. Ты просто всех осуждаешь!» «Ну уже приятель, хватит!» — произнес Гэри. «Или что?» — спросил Тристан, вставая. Он был более чем на голову выше и видел, как верхний свет отражался от блестящей лысины жениха сестры. Довольно. «Сядь оба! Сядь!» — велела Сар. Гэри послушно уселся на диван. «Тристан!» — он закатил глаза. «Тристан! Тебе нужно позвонить по этому номеру или пойти в полицию и объяснить, что ты там делал. Я ни на секунду не сомневаюсь, что ты не имеешь к этому никакого отношения. Но зачем?» — вынудил нас лгать. «Еще, Трис! Они захотят узнать, что ты делал три с половиной часа возле Дженнер-стрит», — вставил Гэри. Сара открыла рот, когда до нее, казалось, дошло, что он не просто проходил мимо под Дженнер-стрит, а по поблизости. «Что ты делал ночью три с половиной часа на Дженнер-стрит?» спросила Сара. «Почему трижды проходил мимо дома Магдалены?» Теперь они оба смотрели на него так, словно он был способен на похищение или убийство. Тристан почувствовал, как пицца комом подобралась к горлу, Он выскочил из гостиной, пронесся по лестнице и едва успел добежать до туалета, как его вырвало. Он задыхался и кашлял. Держась за унитаз, перед глазами все плыло. В дверь постучали. приятель, это Гэри». «Приятель, ты в порядке?» «Нет». Наступила пауза, и через тонкую дверь слышалось дыхание Гэри. «Сара просила тебя спуститься в гостиную». Она хочет, чтобы ты рассказал ей, что происходит. Мы тебя поддержим, приятель. Тристан спустил воду, распахнул дверь, протиснулся мимо Гэри и спустился в гостиную. «Сара!» — начал он. Она вышла из кухни, вытирая руки. Лицо у нее было испуганным. «Что?» Он открыл рот, чтобы сказать что-то еще, но в дверях гостиной появился Гэри. «Послушай, Трис, приятель!» Надеюсь, ты не обидишься, но, на мой взгляд, ты ведешь себя немного странно, — произнес Гэри, вскидывая ладонь. Сара, может, тебе переночевать у меня, пока Тристан не успокоится? Можно мне на минутку поговорить с сестрой? Мне это не нравится, — ответил Гэри, и Тристан больше не выдержал. Сначала он хотел все объяснить сестре, но только без этого проклятого Гэри, который вечно торчал рядом и дико раздражал. Он хотел было что-то сказать, но не стал. Схватил пальто, вылетел из дома, хлопнув дверью и зашагал вверх по набережной. Навстречу завывающему ветру в глазах стояли слезы.